Серия "Старатели". Текст исполняет Сергей Курнаев Книга вторая. Глава 1. Потеря. Ну, быстро. рика не стал провоцировать противника. Поднял руки. «Пушку бросил! Быстро!» Парень снова повиновался. Что ж, если до сих пор его не пристрелили, есть шанс, что и не пристрелят в дальнейшем. Если, конечно, рика сам не спровоцирует противника. Но он этого делать и не собирался. Скорее всего, копатель сейчас будет торговаться, попытается договориться. Что ж, окей. рика совершенно не против. «Нужно протянуть ещё немного. Наверное, или Хроняка, или Юджин вот-вот появится здесь, и тогда...» Однако он ошибся. Он ждал, что ему прикажут повернуться или лечь на пол, заложив руки за голову, и вот тогда пойдут торги. Вместо этого за спиной раздался характерный звук. Пум! И в спину ударило нечто, что моментально прожгло скафа, полило кожу. рик рухнул на палубу. Боль практически мгновенно вытеснила сознание. Всего пара мгновений, и парень, получивший в спину энергоимпульс, умер. Юджин справился просто на отлично. Дронами удалось раздолбить копалок, а теперь нас на спасботе он спешил к самому фарту. Вроде как всё шло неплохо, однако интуиция прямо-таки вопила, что нужно поспешить. Связь барахлила, вызвать хроняку или Рика не получалось. «Ну ничего, по идее, они должны были справиться». Спасбот залетел в трюм. Юджин врубил передние движки, заставив кораблик остановиться, а затем плавно опустил его на палубу. Ещё не хватало поцарапать и потом оплачивать ремонт. Или вовсе заставят выкупить этот бот. А нахрена он нужен? Бот сел, и старатель ринулся наружу. Когда он уже перебегал от корабля к лифту, ощутил, как пол под ногами завибрировал. «Контейнеровоз двигается? Какого хрена?» «Рика, Хороняка, что у вас?» Предпринял он очередную попытку связаться с компаньонами. «На связи», — внезапно раздался голос Хороняки. «Что там у тебя, порядок?» «Порядок», — буркнул Хороняка. «Я у движков, тут чисто». «А чего корабль двигается?» «Да я хрен знает. Может, Рика разворачивает? Он ведь на мостик пошёл». из чего бы рика разворачивать контейнеровоз договаривались ведь что захватывают коабли и дальше рика на связь как слышишь вот ведь лишь была тишина и она совершенно не понравилась юджину что то не так если бы рика управлял кораблем он бы отозвался может что то с передатчиком у юджина засосало под ложечкой вырубай на хрен движки что вообще может как договаривались на малый ход «Если вообще вырублю, это ж сколько времени потом систему включать?» «Вырубай!» «Ладно». Сам же он ускорился. Если с Хоронякой всё нормально, то нужно как можно быстрее попасть на мостик. Пробегая по коридорам контейнеровоза, Юджин наткнулся на несколько трупов-копателей. Один из них был во вполне добротном скафе, который, тем не менее, изрешетили. «Ну точно, Рико тут был». Только его игрушка, которую он недавно купил, способна пробить такую броню. Сам бы Юджин с таким противником долго ковырялся. Когда впереди уже замаячила дверь на мостик, борода притормозил. За многие годы он успел заработать приличного опыта, наработать рефлексы. Так что сейчас в наглое вламываться с пушкой наперевес он не собирался. Открыв дверь на мостик, он тут же нырнул под стенку коридора, буквально вжавшись в неё. И, как оказалось, Не зря. Через мгновение, через дверной проём по коридору с шипением пролетели несколько энергоимпульсов. Все они ударили в противоположную от двери стену, опалив металл, заставив его потечь. Однако Юджин этого не видел. Едва только импульсы прошли мимо, он выскочил в проём, скинул оружие, наведя его туда, где, по его мнению, находился противник, затем дал пару выстрелов. Противник отреагировал, тут же укрылся за терминалом. «Трос!» Старатель пальнул мимо, и если бы противник ответил, мог бы и победить, но он предпочёл спрятаться. Юджин, держа своё оружие на готове, пошёл вперёд, готовый в любой момент отскочить в сторону. Из-за терминала показалась рука с зажатой в ней пушкой Рика. Юджин, который ждал подобного, тут же прыгнул в сторону. Все заряды, выпущенные врагом, прошли мимо. А вот старатель успел обойти терминал, за которым присел противник. Тот явно не ожидал подобного поворота, наверняка думал, что он тоже спрячется или вовсе отойдёт назад. Однако Юджин предпочёл рашить и не прогадал. Копатель попытался было дёрнуться, но борода оказался быстрее. «Да тихо ты!» Буркнул он, всадив несколько зарядов в тело врага. Тот моментально выронил своё оружие и схватился за живот. Из-под его пальцев обильно струилась кровь. «Уроды! что вы подохли!» Просипел он, пытаясь нащупать оружие, выпавшее из рук, и таки нашёл. «Ага, обязательно!» Бах! Очередной выстрел, и голова противника разлетелась на куски. Старатель огляделся, пытаясь найти других противников, но больше на мостике никого не было. Зато его взгляд уперся в ничком лежащее тело, облачённое в скаф до боли знакомой. «Да твою же!» Прошептал борода и бросился к Рика. А уже на подходе он увидел страшную рану на спине и всё моментально понял. Юджин моментально упал на колени рядом с Рика, перевернул компаньона, заглянул в его застывшее, бледное лицо. «Ну как же так, пацан? Как же так?» а «Рика, что с ним?» На мостике появился и хороняка, до которого, видимо, дошло, что раз с движками он закончил, стоит помочь товарищам на мостике. «Всё, Рика!» — брачно ответил Борода, оставив мёртвое тело и поднявшись на ноги. «Да этого не может!» — тихо прошелестел Хороняка. Юджин ничего отвечать не стал. Собственно, после смерти Рика вкус победы отдавал горечью. Не радовали ни захваченный контейнеровоз, ни награда за помощь Оре. Когда же Хороняка и Юджин провели полную инспекцию своего свежеприобретённого корабля, Оба только зубами скрипели. Звездолёт находился в крайне плачевном состоянии. Он не просто требовал ремонта, а прямо-таки вопил об этом. Причём всё было настолько плохо, что не удавалось даже самостоятельно запустить двигательные системы. Энергии в дохлых накопителях не хватало, а реактор, настроенный кое-как, нужную мощность выдать попросту не мог. Спасибо стоило сказать, что хотя бы в штатном режиме его хватало на питание систем. Короче говоря, Юджин связался с Ория, попросил помощи с запуском движков. Шахтёры, конечно же, не отказали. Более того, Андрей любезно согласился забрать свой спасбот самостоятельно. И вот спустя пару часов на борт фарта прибыл главный инженер Ория с парочкой своих помощников. Одного он тут же отрядил проверить накопители и энергосистему, второго отправил в трюм. На таких лоханках капитаны частенько ставили дополнительные накопители, как раз в трюм. Сэм же отправился искать новых владельцев контейнеровоза. Блуждая по коридорам корабля, он наткнулся на несколько трупов, которые никто не соизволил убрать. Затем и вовсе его персональный чип выдал сообщение, что принял пакет данных, личностную матрицу и массив памяти. Ого, это что же получается, кто-то из копателей себе кулон-чип поставил? «Чудные твои дела, господи. Но откуда у этих голодранцев деньги на клон?» Поблуждав, ещё какое-то время заглянул на мостик. Инженер направился к жилым отсекам. Как и ожидалось, новый экипаж Фарта обнаружился в загаженной копателями, как казалось, никогда не убиравшейся кают-компании. Причём оба, Юджин и Хороняка, были на веселе. «О, вижу, отмечаете удачный рейд и трофеи!» «Удачный рейд?» Угрымо буркнул Юджин и зло уставился на инженера. «Трофеи?» — поддержал товарища и хроняка. «Это ж груда металлолома!» «Ну, какая-никакая, а деньга?» — пожал плечами инженер. «Странные все-таки люди эти, наемники, и денег получили по договору, еще сверху корабль поимели, и все равно недовольны». «К черту деньги!» — буркнул Юджин и приложился прямо к бутылке какого-то дешевого пойла. явно обнаруженного здесь на фарте. «Шеф!» Инженер тут же приложил руку к уху, чтобы лучше слышать доклад помощников. «Говори!» «В трюме накопителе нет, всякий хлам только, чего тут только не валяется». «Что-то интересное?» «Ну, есть пара старых рудных комбайнов, пяток шахтерских дронов, но всё в таком состоянии». «Ладно, поглядим. Фолли, у тебя там чего?» «Порядок, шеф!» откликнулся «Помощник?» — Энергосистема — дерьмо. Конечно же, на кабелях изоляцию пальцами оторвать можно, но пропускная способность в норме. — Подключиться можем, короче говоря? — Да, без проблем. «Ну — уж господа, — повернулся к наемникам инженер. — Мы все проверили, сейчас будем ваши корыто запускать. Оба наемника совершенно никак не отреагировали на его слова. — Эй, слышите? Инженер начал злиться. «Кому-то из вас нужно быть на мостике. Нужно ведь запустить движки. Ладно, вы двое уже, смотрю, расслабились. Но где ваш третий, помоложе который?» «Всё, отпрыгался помоложе». «В смысле?» «Убили, когда контейнеровод штурмовали». Тут-то до инженера дошло, что к чему. Теперь стало понятно, отчего оба наёмника такие злые хмурые хмурые. чего пьют. Даже не пьют, получается, а товарищи поминают. Черт, неудобно вышло. Инженер чувствовал себя не в своей тарелке. Ему стало неловко за своё поведение, свою весёлость. Но не знал. Перетоптавшись на месте, но так и не найдя, что сказать, он двинулся на выход, решив, что это будет лучшим его решением. сделать своё дело, а дальше пусть уже Андрей с наёмниками говорит. Он уже почти покинул кают-компанию, когда кое-что вспомнил. Повернулся и несколько виноватым тоном сказал. «Ребят, слушайте, мне тут на чип сохранилась личностная матрица». «Какая ещё матрица?» — поднял на него мутные глаза Юджин. «Ну, данные, которые для клон-центра», — пытался объяснить инженер. «Наверное, кто-то из копателей. Хотя, странно, откуда у них деньги на такое?» «Ай, ладно, не берите в голову». Инженер повернулся и собрался было выйти, когда окрик за спиной его остановил. «А ну, стой!» Инженер повернулся. «Что за матрица? Чья?» «Да я-то откуда знаю. А как узнать можно?» «Ну, сейчас погляжу, чего там за файлы. Может, хотим и узнаю?» Инженер открыл окно интерфейса. Взгляд его стал пустым, отсутствующим. Через минуту он вынырнул в реальности и заявил. «Какой-то Рика. Больше никаких данных. «Рика!» — радостно взревел Юджин и бросился на опешившего инженера. тут был отшатнулся, однако борода уже вцепился в него, зажав в объятиях. «Ты чего с ним лобызаешься?» — глядя на этот сюр, спросил недоумевающий Хороняка. «Чего происходит?» «Личностная матрица Рика!» — повернулся к нему прямо-таки сияющий Юджин. «Чего?» «У него ведь клон проплачен, помнишь, он говорил?» Хороняка наморщил лоб и практически сразу кивнул. «Точно! Вспомнил!» «И что?» «Так это ваш боец?» Наконец дошло и до инженера. «Да, наш. Как его оживить?» «Ну...» Инженер задумался. «Надо лететь к ближайшей станции и там...» «Полетели! Сейчас!» «Да у меня же контракт, я ведь должен быть на Оре!» «Я за тебя останусь!» Предложил Хороняка. «Полетели!» «Туда и обратно. глазом моргнуть не успеешь, как все трое вернёмся. Я тебе заплачу!» «Да погоди ты!» — замахал руками инженер. «Тут ведь не всё так просто!» «Что? Ты о чём?» «На станции лишь сбросим данные с моего чипа, а вот где ваш друг живёт? Может, знаете, в каком клон-центре он прописан? Или же у него свободная страховка и оживят в ближайшем?» Юджин задумался. «Не помню. Рика вроде говорил, но я не помню». «Хороняка, а ты?» «Пф, я с утра и имя своё не помню, а тут такое». «Слушайте, тогда давайте так. Запустим ваше корыто, вы полетите к ближайшей станции. Там, в клон-центре, как раз узнаете место прописки вашего друга. Ну и я как раз подтя...» «Нет, долго!» «Так тогда решайте с Андреем. Как он скажет, так и сделаем». тфу ты, хрен с тобой, с Андреем так с Андреем». «Ну, значит так». «Раз уж вы не желаете подождать, пока мы набьём трюмы упорно хотите лишить меня, главного инженера Оре, тогда давайте бартер». «Какой ещё бартер?» — насупился Юджин. «В вашем контейнеровозе есть парочка рудных комбайнов, стареньких. Я бы их забрал. Да и клоны шахтёрские имеются». «Не, ну ты глянь. Мы ещё ничего там не посмотрели, а он уже обо всём в курсе». Возмутился Хороняка. «Рожа не треснет». Два комбайна и дроны. «Не жмись, хороняка», — парировал Андрей. «Они всё равно полуживые. Продадите вы их в лучшем случае по цене металлолома». «Ну, а это мы ещё посмотрим». «Да чего смотреть. Хлам, он и есть хлам», — пожал плечами Андрей. «А ещё инженеру бы неплохо было немного заплатить, а то будете таскать его туда-сюда». «Нет, вот тут у вас точно всё слипнется», — возмутился Юджин. «Железяки, ладно, отдадим, а денег — хрен, сам с ним решай. Он ведь у тебя на контракте. Что скажешь, что и сделает». Ладно, не прокатило. «Тогда комбайны и дроны. Вы ведь мои повзрывали». «Так они у тебя неисправные были». Снова в лес Хороняка. «Так что комбайны и точка. Комбайн, точнее». «Да не, так не пойдёт». «Слушай, мы ведь тебе кучу денег сэкономили. Если бы не мы...» докопатели». «За это я вам денег заплатил. Вы еще до кучи целый корабль поимели». «Ой, да какой там корабль?» «Ну, давай его заберу. Заполтос». «Да щас! за полтинник ты охренел! Он за триста со свистом уйдет!» «Во, видишь? Я заплатил. Корабль толкнете, еще поимеете». «Ладно, хрен с тобой», — буркнул Юджин. «Два комбайна забирай, и хватит с тебя». «По рукам!» Включить двигательную систему фарта получилось со второй попытки. Всё же бывший владелец совершенно не заботился о контейнеровозе. Всё было сделано на тяп -ляп. Если бы не главный инженер оре вовремя заметивший проблему, могла сгореть к чертям вся электросеть корабля. Однако обошлось, и теперь контейнеровоз был на ходу. нос ну куда лететь будем?» поинтересовался нарисовавшийся на мостике инженер. Юджин как раз прогонял диагностику систем корабля. Хроняка же дремал в кресле навигатора, обняв свою любимую фляжку. Услышав голос инженера, он открыл глаза, зевнул и ответил. ближайшая Ершалаим. Идеальное для нас место. Золотой мир. На орбите крупная станция. В верфи есть. Ну и клон-центр наверняка имеется». «О, так вы собрались это корыто ремонтировать?» «Ага. Вы же наёмники». «И что?» «Ну, как что? На хрена вам контейнеровоз?» «А это, парень, тебя не касается», — отрезал Юджин. «Ну, не касается, так не касается. Да только Ершалаим нам не подходит». «Почему?» «Они только своих обслуживают». «Нас пустят». «Тогда такую цену влупят, что не влупят». «Откуда такая уверенность?» «Я родился на Ершалаиме». — сказал Юджин. — А, ну тогда да, тогда хорошо. Через сколько там будем? Прыжок через три часа, ещё восемнадцать на манёвры в системе, ну и часа три на стыковку. — Отлично, хотя-то сплюсь по-человечески. Если я вам, конечно, тут не нужен. — Нет, иди, дрыхни. Когда шаги инженера затихли, Хороняка повернулся к Юджину. — Слушай, а я и не знал, что ты из этих. «Каких ещё этих?» «Ну, что ты с Ершалаима?» «Чего не говорил?» «А зачем? Тем более тебе, расисту и антисемиту». «Кому?» «С чего это я антисеминит?» «Антисемит?» «Да один хрен!» «Ты с чего ты решил, что я антисемит?» «Да потому что так и есть. Ни хрена подобного!» «Ладно, вот представь, что появятся уроды вроде чистых». только будут охотиться на евреев и механиков. Стоп. А механики тут причём? Вот видишь, то, что на евреев начнут охотиться, тебя вообще даже не смутило. Как само собой разумеющееся, что и требовалось доказать. Да ту на тебя. В сердцах выругался хороняка.